Рафаэль сант андреу «Всё не так ужасно. Философия сильных и счастливых. Посвящается моей матери, Марии Дель-Валье. Ты всегда рядом и поддерживаешь меня. Предисловие. Дорогие читатели, вы держите в руках новое издание книги Все не так ужасно». Последнее и лучшее на сегодня написанное мной руководство по самотерапии. Здесь собраны самые действенные психотерапевтические приемы, благодаря которым ваше эмоциональное состояние совершенно преобразится. Эффективность этих методик подтверждена документально. Я был бы счастлив, если бы мне удалось убедить вас в том, что вы сами способны изменить свою жизнь. Ключ в вашей голове и добиться успеха куда легче, чем кажется. Результат ошеломит вас. Представьте себя всегда, ну, почти всегда, полным сил, энергии, радости. Вообразите, что спокойствие и оптимизм не покидают вас, а жизнь дарует одно лишь блаженство. Вот именно так и будет, едва вы окончательно избавитесь от привычки мыслить негативно и влияния деструктивных эмоций. Тысячи людей уже сделали это. Каждый день я получаю десятки писем, в которых они делятся своими историями. И пациенты снова и снова доказывают мою правоту. Откройтесь новым знаниям, насладитесь чтением и не медлите. Впустите радость в свое сердце. Ваша жизнь вот-вот круто изменится. Обнимаю вас, Рафаэль. Инструкция по применению. Плохая новость. Одно лишь прочтение этой книги никого не изменит. Равно как и поход к психотерапевту. Хорошая новость. Преображение, причем на удивление глубокое, все-таки возможно, если ежедневно прилагать хотя бы небольшие усилия. Действительно, каких результатов можно ждать, если лениться и не выполнять упражнения? Однако я говорю сейчас о самом важном для каждого из вас – о пропуске в лучшую жизнь полную счастья и невероятных возможностей. Эта книга – ваш ключ к личной трансформации, исчерпывающее руководство по самотерапии. В ее основе лежат принципы когнитивно-поведенческой психотерапии и концепция mindfulness – осознанности третьего поколения. Оба направления имеют мощную научную базу, а эффективность их доказана экспериментально. За прошедшие годы передо мной и моими сотрудниками в Барселоне и Мадриде прошли тысячи пациентов, и более чем в 80% случаев лечение завершилось успехом. То есть 80% обратившихся к нам людей добиваются желаемого терапевтического эффекта. При этом в конце терапии они отмечают улучшение и, оценивая свое эмоциональное состояние, присваивают ему не менее 8 баллов из 10 Иными словами, они чувствуют себя очень счастливыми и удовлетворенными жизнью. Поясню, что оценка «ноль» соответствует состоянию пациентов в момент обращения к психотерапевту, а десяткой описывается максимально возможное эмоциональное благополучие. Под грамотным руководством, например, по этой книге, любой сумеет достичь таких же результатов и даже превзойти их. В конце каждой части предлагаются упражнения – Некоторые из них годятся в качестве ежедневной практики. Вы можете выполнять их в любом порядке, уделяя внимание той проблеме, которая беспокоит вас в данный момент. Упражнения помогают в лечении неврозов, типичных для человека. Работая с теми или иными страхами, вы станете сильнее и увереннее в других сферах жизни. Я советую вам, друзья, читать каждую главу с удовольствием, не торопясь, и ежедневно выполнять какое-нибудь из описанных упражнений, отводя ему не менее 20 минут. И тогда вы увидите, как крепнет ваша психика, словно мышцы от тренировок в спортивном зале, как пребывают сила, гибкость и энергия, как растет ваш потенциал. Фитнес-инструктор сказал бы, а сейчас время поднапрячься. Итак, на старт. Путь к эмоциональному благополучию Начинается здесь.